Глава вторая. Драконы и драконова мать. «Просыпайтесь», — прошептал кто-то, склонившись надо мной. «Ещё пять минут», — пробормотала я, не понимая, что происходит, и не желая открывать глаза. «Потом сделаю всё-всю, обещаю». «Вы уже обещали?» — с укором ответила женщина. трижды «М-м-м». Пробромотала я, накрывшись подушкой и стараясь снова провалиться в сон. Но в следующий момент ощутила, как с меня сорвали тёплое одеяло. Стало холодно. «Эй!» Возмутилась я, выглядывая из-под подушки. «Дара, это ты? Что за дела?» «Простите, но у меня не осталось выбора», — ответила незнакомая женщина среднего возраста в строгом синем платье в пол. Рыжая, сурового вида, с моим одеялом в руках. «Если вы не пойдёте на ужин, милорд явится за вами лично». Я медленно села в постели и вспомнила. «Нет», — протянула, прижимая пальцы к губам и глядя на незнакомку. «Так мне всё это не приснилось? Я в доме дракона?» «Да, госпожа Эрстин, и нам лучше поторопиться», — подтвердила худшая женщина. «Меня зовут Эстелла, я служу семье милорда много лет». «Мне поручили подготовить вас к ужину!» В этот момент заурчал желудок. Удивительно, как страх неизвестности умудрялся подавлять гораздо более заурядное чувство — голод. «Скажите, вьюга на улице стихла?» — спросила я с надеждой. «Усилилась», — покачала головой Эстелла. «Так метет, что дорог не видно. Вам действительно пора подниматься. На умывание, прическу и переодевание нужно время, а мы его упускаем». «Переодевание?» — опешила я, а затем посмотрела на себя. Спать я улеглась, как только ворк привёл меня в свободную комнату, а горничная застелила постель. Дракон что-то говорил о грядущем вечере, но я выставила его за дверь и, стащив с себя верхнюю одежду, нырнула под одеяло. Всему виной была страшная усталость из-за растраченного в ноль магического резерва. Теперь же, немного отдохнув, я могла мыслить более здраво и в голове Набатом бил один единственный вопрос — «Что я наделала?» «Провела эксперимент», называется. «Как же меня так угораздило? Почему я решила неожиданно скомпоновать гадание и собственный проект? Ещё и девочек подбила на авантюру. В итоге умудрилась попасть в империю драконов в чужой кабинет. Ещё и ультиматумы ставила и угрожала. А ведь одно слово милорда, и в университете начнётся разбирательство. Меня по головке точно не погладит, потому что репутации выпускников муми должны были сиять от чистоты, а не ассоциироваться со скандалами. Пока я предавалась самобичеванию, Эстелла ловко помогла мне подняться и направила в ванную комнату. Там выдала полотенце, душистое мыло и указание поторопиться. Спасибо ей за это. Вода сделала своё дело, после душа стало легче. Я взбодрилась и придумала себе тысячу оправданий, отчего настроение начало подниматься, и аппетит расти. Ну, в самом деле, случилась вот такая неприятность. Переместилась очень талантливая студентка Муми в другое место. Ужас? Вот и нет. Главное — смотреть под верным углом... Меня нужно похвалить за инновационный метод телепортации и бережно вернуть назад. Так должен поступить любой разумный человек. И дракон. Хоть бы Астеркейт оказался разумным. «А это сюда», — говорила тем временем Эстелла. «Ручки вверх. Вот так. Вы молодец. Затяну немного, хорошо? Надо же, какая у вас красивая фигура. Размер платья подошёл идеально. У меня глаз намётан». Очнувшись из задумчивости, я действительно обнаружила себя облаченной в чужой вечерний наряд. Чье это? спросила обескураженно. «Ваше — Ваши? Не моргнув глазом, солгала Эстела. У меня такого в жизни не было, запротестовала я. Это вам на ближайшие пару часов, ответила Эстела с извиняющейся улыбкой. Без вечернего платья на ночном праздничном ужине никак, сами понимаете. «Миледи Кейт, матушка-милорда, всегда велит запасаться нарядами для гостей. Вдруг что-то прольют или ещё как-нибудь испортят. Так что всё новое, не волнуйтесь. И туфли вот. Я выбирала, сравнив с вашим размером обуви. Должно быть хорошо». «И дорого наверняка», — прошептала я, осторожно сунув ступни в идеальные чёрные лодочки и затем, посмотрев в зеркало. В отражении недоверчиво улыбалась хорошенькая, темноволосая девушка в очках, похожая на меня и совершенно другая одновременно. В чёрном атласном платье с объёмными рукавами-буфами, приоткрытыми плечами, изысканной золотой вышивкой и пышной юбкой в пол. «Давайте-ка быстро поправим прическу», — проговорила Эстелла, ловко усаживая меня на мягкий стул без спинки. «Волосы ещё влажные». Вы не против, если я немного подсушу их магией и уложу наверх? Классика всегда в моде, так ведь? Так, согласилась я, всё ещё глядя в зеркало. Эстелла орудовала быстро и профессионально, превращая меня в кого-то нового. Честное слово, даже на зимних балах в университете, куда я собиралась часами, никогда не выглядела такой взрослой и другой. Тогда тётя выбирала для меня белые или голубые закрытые платья. Они, по её мнению, больше подходили неопределившейся студентке. В этом году мне исполнилось 22, и я собиралась совсем пропустить бал. Танцевать я никогда не любила, флиртовать тем более. Всё моё время посвящалось учёбе и будущей карьере. Я хотела стать лучшей и планомерно шла к цели. Не совершала серьёзных ошибок, была у преподавателей на особом счету, получала только высшие баллы по всем предметам. Что касается внешности... Я из-за неё не волновалась и не уделяла ей много времени. Некогда было. Но сегодня всё пошло не так. Хотя в моём королевстве уже вчера. Ну, конечно, здесь ведь разница в почти двенадцать часов. «Да — Тахонь мне под кровать! — прошептала испуганно. — Я ведь не предупредила девочек о том, куда пропала. Они наверняка с ног сбились от моих поисков. Вскочив с места, я тут же зашипела от боли и вернулась на стул. «Простите», — попросила Эстелла, удержав меня за волосы с удивительной силой. «Еще две минуты, и я вас отпущу. Хоть к девочкам, хоть к мальчикам, а пока сидите смирно, пожалуйста». Угу, согласилась я. «Только подскажите, откуда здесь можно отправить послание в другое королевство?» «Обратитесь с этой просьбой к милорду», — ответила Эстелла. Но сейчас бушует снежная буря, и вряд ли выйдет сделать всё быстро, сами понимаете. «Ну и невезение», — пробормотала я, снова погружаясь в уныние. «Готово?» — постановила Эстелла, отступая на шаг. «Принимайте работу». Я бросила взгляд в зеркало, делая вид, что полюбовалась собой. «Красиво», — сказала тут же, отворачиваясь. «Вы волшебница!» а теперь отведите меня к милорду Кейду, пожалуйста. Это действительно важно. Сейчас за вами придут и проводят к нему. Мягко улыбнулась Эстелла. Буквально с минуты на... Стук в дверь, прервал её на полуслове Ворвался ворк. Тот самый мужчина-эмпат с серьгой каплей в ухе. — Готово? — спросил он у Эстеллы и посмотрел на меня. Замер. Его брови взметнулись, Губы остались приоткрытыми, он будто собирался сказать что-то ещё, но забылся. Ещё бы, бедняге, судя по виду, около тридцати пяти лет, а по факту, наверное, намного больше, и возраст даёт о себе знать. А мне нужно было срочно решать важные вопросы. «Ведите же меня к милорду!» — попросила я. «Есть дело, и оно безотлагательное уточнил ворк, дёргая себя за серьгу. «Нужно отправить письмо моим подругам, иначе они будут волноваться и натворят дел, понимаете? Они у меня деятельные, я ведь пропала!» «Угу», — усмехнулся Ворк. «Как иначе? Ведь потерялся великий учёный». «Вам смешно?» Поразилась я, уперев руки в боки, пошла на него. «Считаете это весело? Думать, что близкая подруга замёрзла где-то на улице или была похищена мерзавцами, которые теперь ставят над ней жуткие эксперименты?» Может, меня уже пустили на опыты или истязают в какой-то мерзкой подворотне? А может быть, опоили и собираются?» «Всё-всё, я понял», — перебил ворк и оттопырил локоть, предлагая. «Хватайся, девушка, с пугающе богатым воображением». «В путь?» Я недовольно поджала губы, поправила очки и взялась за его локоть, попросив Эстеллу. «Не убирайте никуда мои вещи, пожалуйста». «Не буду». Успела пообещать она, прежде чем мы с Ворком стремительно покинули комнату. «Послушайте», — начала я, путаясь в длинном платье и не успевая за мужчиной. «Вы могли бы немного сбавить скорость. Если будете тащить меня за собой, я точно упаду». «Прости, ты ведь сама просила быстрее», — ответил Ворк, чуть сбавляя темп. «И, кстати, пока идём, дам тебе пару советов на сегодняшнюю ночь. Слушаешь?» Это очень важно. Ужин поздний, как ты уже и сама поняла. Леди Кейт приезжает сюда из своего имения в Северном Лепестке трижды в год. И каждый раз устраивает шикарные приёмы протяжённостью в три дня. Здесь много важных гостей, встречи с которыми тебе, случайная приглашённая, стоило бы избегать. Особенно берегись самой Леди Кейт. Она не любит чужаков. Ясно? Поэтому быстро входим, садимся и ужинаем. За столом ты будешь сидеть между мной и Фавием. — Кем? — я сбилась с шага, наступив на подол платья. — Тот мужчина в очках, помнишь? — подсказал Ворк, лично подхватывая мою юбку и чуть приподнимая, чтобы было удобнее идти дальше. — Он был в кабинете с нами во время твоего перемещения. Зануда такой. —— кивнула я мысленно, добавляя. — Объект будет сидеть рядом. — Прекрасно. — Пока будем идти к столу, никуда не смотри, ни с кем не говори, не привлекай внимания. — А как мне к вам обращаться? — уточнила я. — Если что, не надо к нам обращаться. — ошарашил меня ворк. — Ты молча поешь вкусненького, потом пройдешь со мной к послу Хорбасу. Поздороваетесь нормально, скажешь, что приехала сюда погостить по личному приглашению милорда Кейда, Мы придумали это, чтобы ты избежала неприятностей в своём университете. Мне лгать послу Хорбасу? Я снова сбилась с шага, едва не упав. Не лгать, а немного изменить рассказ о действительности. Поправил меня ворк. Скажешь, что лорд Кейт узнал, какие студенты Мумии лучшие, и пригласил тебя с визитом. Ты, конечно, с радостью приняла приглашение, а как иначе? Я не умею врать, — покачала головой. «Глупость какая!» — поразился Ворк. «Все умеют. Просто у некоторых практики маловато. Бери себя в руки, и если всё пройдёт хорошо, завтра Фавия устроит тебе прогулку на ювелирный завод Кейдов. Представляешь?» Я резко остановилась и неверяще восхищённо посмотрела на Ворка. «Дом Кейдов!» «Ну, конечно! Их ювелирные украшения ценились по всему миру, И как я могла забыть, ведь именно на заводе кейдов делают артефакты из драгоценных металлов и камней на заказ. Я отправляла свои заявки именно им, мечтая попасть в команду артефакторов во время практики. Невероятно! — Вижу, ты поняла, как тебе повезло, — усмехнулся Ворк. — Увидишь все лучшие украшения ещё до того, как их отправят в продажу. Колечки, колье, серьги, броши, волшебство. «Как оно есть?» «Не хочу смотреть украшения», — прошептала я севшим от волнения голосом. «Хочу в лаборатории по созданию ювелирных артефактов!» «Что?» — ворк нахмурился. «Что ты сказала?» Я повторила и мысленно сделала себе пометку, что драконы после определенного возраста слабеют слухом. «Сколько этому? Сотни, что ли? Печально?» — В лаборатории тебя не пустят, — покачал головой ворк. — Да и зачем тебе? Я там бывал, сидит куча зануд, чертят что-то на досках, бормочут без умолку с видом психов, формулы составляют. Все лучшие и самые дорогие украшения на складе готовятся к отправке. — Ага. Но я хочу в лабораторию, — кивнула я, едва не облизываясь от восторга, И уже представляя, как гуляю в святая святых ювелирного завода Кейдов. Мечта! Ни за что. Спустил меня с небес на землю ворк. Туда посторонних Фавей в жизни не допустит. Так что довольствуйся приглашением на склад. Или сразу зайдём в магазин. Он прямо на въезде. Может, ещё и подарят что-то. И вообще мы и так слишком добрые, квалившиеся без приглашения студентки. Ясно? Я хотела возразить, но вовремя прикусила язык. Поправила очки и отвернулась, уходя в свои мысли. Скандалы мне и правда ни к чему. В идеале хотелось вернуться в университет так, чтобы никто никогда не узнал, где я умудрилась побывать из-за ошибки в проведённом ритуале. И, конечно, я была благодарна драконам за неожиданно проявленную ко мне доброту. Вот только с чего они ко мне так прониклись? Я бросила задумчивый взгляд на ведущего меня ворка. Он сразу широко улыбнулся, и я почувствовала, что здесь точно кроется что-то ещё. Но что? «Поворот», — рявкнул ворк, дёргая меня на себя. Я удивлённо посмотрела на мелькнувший перед носом угол стены. «Что ж ты такая бедовая?» — поразился ворк. «Шли же вместе, смотрели вперёд. Или ты совсем плохо видишь в этих своих очках? Может, повредились?» «И нужно усилить их действия?» «Я просто задумалась», — буркнула недовольно. «Даже не сомневался», — ответил вор, качая головой. «Почти пришли. Так что старайся задумываться поменьше. Не хватало ещё тебе упасть у всех на виду. Слышишь голоса? Это гости. Помнишь, что я говорил? Не смотри на них и иди за мной». Он молча положил мою руку на свой локоть и повёл дальше. В этот раз я старалась быть внимательной и не уходить в себя. Ворк тоже шёл строго по центру коридоров удивительно большого дома и иногда с опаской косился по сторонам. А потом, как-то неожиданно, мы вышли в широкий ярко освещенный холл с открытыми настежь двустворчатыми золотыми дверями. За ними оказался круглый зал с приглушённым светом. Вокруг суетились слуги. «Люди или драконы?» Отличить их несведущему человеку не представлялось возможным. Здесь же были и гости, определить которых оказалось легко. Все выряжены в вычурные наряды, так что мой в сравнении даже казался скромным. — Пойдём в зал и сразу сядем за стол. — пробормотал ворк, едва слышно. — Не смотри ни на кого, держись за меня и притворись, что увлечённо слушаешь. Нас ждёт Фавей. Я кивнула, а он тут же начал рассказывать какие-то глупости о новом ресторане в центре Юнтери, где недавно побывал. Я видела краем глаза, что кто-то хочет обратиться к нам, но ворк напролом, как самоходная карета последней модели, и лишь у стола, где он усадил меня рядом с объектом и сам сел с другой стороны, повисла недолгая тишина. Её разбил Фавий. «Вы долго?» — сказал он недовольно. У меня дел по горло, а приходится изображать няньку. Я его понимала. Время — самый дорогой ресурс, особенно для студентки выпускного курса, готовящей экзаменационный проект к защите». «Не нуди», — ответил Ворк. «Мне вообще досталось больше всех. Лучше сделай девушке комплимент». Не заметила, как она преобразилась с последней встречи. «Вы преобразились». Послушно бросил Фави, бросив на меня уставший взгляд из-под очков. «У вас тоже хороший наряд!» Решила проявить вежливость я. Скользнула по нему взглядом и... Заметила невероятное. «Этот артефакт на вашем запястье! О нём ведь недавно писали вестники «Наука и магия!» Ворк выглянул из-за меня и посмотрел на руку Фави, уточняя. «Что там? Бриллианты?» «Магнеры!» — выдохнула я. — Выглядят как обычные часы, но они способны также замерять магический ресурс носителя и помогать грамотно его расходовать. Находятся на этапе финальных проверок. С ними магия может расходоваться намного рациональней, без лишнего сброса, верно? — Да, — протянул Фави, чуть разворачиваясь ко мне. — Вы, значит, будущий артефактор? — Лучшее на выпускном курсе, — кивнула я. «И читаете вестник?» «Конечно. Его выписывает один наш профессор и разрешает потом брать мне. Каждый выпуск изучаю от корки до корки, хотя некоторые вещи, описанные там как реальные эксперименты, кажутся мне слишком фантастичными. Вот, например, миниатюрный кристалл. Дюймовик, кажется, способный заменить собой десяток таких же по силе. Это же бред!» «Бред?» Фави развернул стул полностью, так что оказался ко мне лицом не бросайте словами девушка если не знаете Дюймовики создают на заводе драгона эмерика я точно знаю что еще полгода максимум год и будет возможно заменить их одним десятком других но формула синклиса не позволяет подобного усомнилась я синклис я вас умоляю закатила глаза фавий я лично собрал установку способную опровергнуть не только его формулу но и парочку других «Конечно, впереди много работы, но первые проверки начнутся уже на днях». Моё сердце застучало, как сумасшедшее. В горле пересохло, на пару секунд забыла, как дышать, а потом ничего, отпустила. «Расскажите», — умоляюще попросила, тоже разворачивая стул, «что за установка, как она работает?» Астер Кейт «Ты должен был сделать так, чтобы она не привлекала внимания», — сказал я, с трудом сдерживая маску скуки на лице. «Знаю», — ответил Ворк, косясь на нашу парочку, оставленную за столом. «Но я не думал, что она так изменится из-за прически и платья. Красивая, оказывается, и как я сразу не разглядел». «Ворк, соберись», — прорычал я, чувствуя ужасное раздражение из-за невозможности контролировать глупую ситуацию. «Что они теперь делают?» — спросил, делая вид, что поправляю манжеты. «Ну...» — протянул Ворк. «Кажется, вот-вот подерутся». «В смысле?» Я посмотрел на друга. «Не знаю, у них странная манера общения». Ворк раздраженно взмахнул рукой. «То она им восхищается, то называют шарлатаном, паразитирующим на именах великих магов-первооткрывателей, то извиняется и пристает с кучей вопросов, полных странных названий». — И Фавий хорош. Я его таким заведённым видел только во время работы. Смотри, сидит лохматый, и шейный платок съехал на сторону при его-то аккуратизме. — Тахонь мне в печени! — выругался я. — Придётся менять план. Отвлеки мою мать, пока я займусь гостьей. Если она проявит интерес раньше времени, то Вилава Эрстин не выйдет отсюда без допроса. Не хочу привлекать новых свидетелей происшествия. «Где посол? Ему стало плохо вечером. Говорят, давление подскочило из-за непогоды. Ещё не появился?» — ответил ворк. Я снова выругался. «И твоя матушка идёт к Фавию?» — добил меня друг. Резко развернувшись, я нашёл взглядом Велаву Эрстин. Они с Фавием что-то громко обсуждали, совершенно не замечая, сколько ненужного внимания к себе приковали. «Ненавижу импровизацию» сказал я, сжимая кулаки, и повторил ворку. «Отвлеки мою мать немедленно». Сам я двинулся к столу. «Да с кем я вообще спорю?» — расслышал вскоре голос фаве «Покажи диплом специалиста, потом поговорим, недоучка». «Я уже сейчас сделаю такое, что вам в мои годы и не снилось?» — ответила ему Светила из Межрасового университета, гордо задирая курносый нос. «А в вашем возрасте о моих работах тоже будут писать вестники. три «Три ха-ха!» Фавей подался вперёд, едва не столкнувшись носом с её лицом. «Языком молоть ты научилась. А кто реальную работу будет делать? Предъяви доказательства, что именно у тебя есть». «И предъявлю!» Заявил билет в будущее. «Где моя свечка?» И как-то сразу стало понятно, что пора уводить гостю с праздника. — Уважаемая госпожа! — сказал я, останавливаясь рядом с сумасшедшей парочкой и прерывая своим появлением Фавиа, уже открывшего рот для нового высказывания. — Соблаговолите ли вы танцевать со мной в этот чудесный вечер? — Чего? — Вилава Эрстину сдула упавшую на лицо тёмную прядь, поправила съехавшие на кончик носа очки и недовольно посмотрела на меня. Снизу вверх. Затем разочарованно вздохнула, И отмахнулась, как от назойливой мухи. "А, это вы не танцую". Фави тоже уставился на меня, удивлённый и как-то растерянно. "Астер, спросил он, а где ворк, который вообще час? Сейчас расплаты". Ответила я злосверкнув глазами и прошипев едва слышно: "На вас все смотрят. Что за цирк вы устроили?" А теперь Вилава Эрстин: "Поднимись и подойди ко мне". «Мы будем танцевать, я так сказал!» Она удивлённо моргнула и покачала головой. «Я не смогу». «Не умеешь?» — усмехнулся я. «В мумии прекрасные учителя. Танцем там точно обучают». «Я умею. Просто сбиваюсь, когда вокруг много людей». Пробормотала она, испуганно глядя по сторонам и добавляя. «Не люблю танцы и постороннее внимание». «Никогда бы не сказала». Процедил я, злясь скорее на Фавея. Ему поручили мирно следить за девушкой и придержать её рядом до появления посла Хорбаса. Что в этом сложного? «Простите», — услышал я растерянный голосок студентки. «Меня... Я так... Получилось... Мне правда очень жаль...» «Я виноват», — кивнул Фавея, глядя на меня. «И говорил, что не подхожу для роли няньки. Это была ваша сворком идея». Качнув головой, я протянул руку Уилави Эрстин. Пойдем. Осторожно поднявшись, она опустила голову и обреченно уточнила: Будете скандалить и жаловаться ректору? Что Скандалить? Я? Смешная. Одета красиво, выглядит вызывающе, а по факту... Сколько тебе лет? Решила уточнить. Двадцать два года, ответила она и подала свою ладошку. Тонкая бледная кисть оказалась ледяной, я сжал её, почувствовав глупейшее желание согреть и защитить. И спрятать наивную госпожу Эрстин от сотен проныр, наверняка наблюдающих за этой сценой. Ситуация злила, всё шло не так. — Лорд Кейт! — Вилава посмотрела на меня. Тёмные глаза излучали отчаяние. — Я правда не смогу танцевать при всех. Вам будет за меня стыдно? Я не ответил, потому что прислушивался к себе и понимал странное. Стыдно мне точно не будет. Будет интересно, да? Этой ночью незваная гостья выглядела по-настоящему привлекательной, манящей, очаровательной. И мне хотелось ощутить её в объятиях и закружить под музыку так, чтобы она забыла обо всех вокруг. — А вьюга ещё не закончилась? — неожиданно спросила Вилава. Может, ты и правда рискнуть отправить меня так? Мне только нужно забрать свой мешок. Непогода продлится ещё несколько дней. Припечатал я. А на телепортационных станциях, как мы уже выяснили, работают дилетанты. Им нельзя доверить такого великого светоча. Она покраснела, обречённо кивнула, и я потянул её за собой. Повёл госпожу Эрстин прочь от посторонних глаз. Не заставлять же её танцевать против воли. К тому же она явно замёрзла. «Спасибо», — прервала мои мысли студентка, и я бросил на неё недоумённый взгляд. «Засогревающее заклинание», — пояснила она, робко улыбнувшись. «Тахо не знает что...» Подумал я, понимая, что действительно активировал заклинание, не задумываясь, как само собой разумеющееся. «Что со мной такое?» Вилава Эрстин — Куда мы идём? — спросила я, поняв, что милорд Кейт уходит всё дальше от зала, где проходил ужин. — Тихо. — приказал он недовольно. Я пожала плечами и продолжила идти за драконом. Сейчас мне было вполне комфортно. Танцевать не заставили, от сотен посторонних глаз увели, согрели. Поесть, правда, так и не успела, но это потерпеть проще. Оставалось дождаться удобного момента, и поговорить с драконом про письма Дарристианой. А ещё попытаться осторожно намекнуть лорду Кейду, что я мечтаю побывать на его заводе. Если уж непогода продлится несколько дней, то, возможно, милорд снизойдёт до разрешения посетить его лаборатории. Вот было бы волшебно. Дело в том, что во время споров Фави пробудил во мне ещё больший интерес к ювелирному дому Кейдов. Попасть в их лаборатории теперь казалось чем-то жизненно важным, необходимым. Я улыбнулась, представляя, как лорд Кейт даст разрешение, и у Фави отпадёт челюсть при виде меня. Так ему за и надо. Теперь после нашего общения с трудом верилось, что он мой объект. С другой стороны, лет через пятнадцать, когда я наложу собственную карьеру и протопчу тропинку к успеху, Фави может понравиться мне гораздо больше». — Возможно, тогда-то и проявится истинная привязанность. До неё нужно просто дожить. Прекрати улыбаться, как ненормальная. Неожиданно заявил милорд Тастер. Девушки меня боятся. Они восторгаются от перспектив оказаться наедине. — Что же вы им такое показываете? — ужаснулась я. — Ничего. — категорично заявил он, бросив осуждающий взгляд, и пояснил, Им внушает страх мой вид. Я чуть притормозила и осмотрела своего сопровождающего с головы до ног. Поправила очки и не согласилась. Вы хорошо выглядите. Костюм вам удивительно идёт. И в целом вы... Я чуть не ляпнула. Очень красивый. Но вовремя поняла, что это было бы слишком вызывающе с моей стороны, потому выдала более спокойное. Миленький... Миленький? Я? У него дернулась правое веко. «Я имела в виду, вы не пугающий, нормальный», — поспешила исправиться. «Есть и пострашнее». У него на скулах заходили желваки. «Я чистокровный ледяной дракон. В тахоне знает, в каком поколении», — сказал лорд Кейт, чеканя каждое слово. «И у меня нет комплексов из-за внешности, как вы ошибочно успели предположить. Я говорил о другом». Мой взгляд внушает трепет всем окружающим. Девиц пугает именно он, госпожа Эрстин. «Да, у вас очень светлые глаза, необычные», — согласилась я. Его веко снова дернулось. «Я могу заморозить тебя прямо сейчас», — произнес лорд Кейт, но не пугающе, а как-то устало. «Да, я и правда снова начинаю мерзнуть», — призналась, поведя плечами. «Это из-за вас?» — Из-за того, что вы злитесь? Особенность вашей магии? Я думала, дело в слишком открытом платье и плохо отапливаемых помещениях. Попробуй согреть такой дом. А это вы. — Сейчас я не злюсь и никого не морожу, — возмутился лорд Астер. — И вообще могу себя контролировать. — Но вы сказали... — Лишь пересказал слухи, — вздохнул он. — Тебе положено было испугаться и идти дальше молча. — Простите. — Сложно пугаться невыспавшиеся и на голодный желудок, — призналась я. — Из-за споров с вашим другом поесть не удалось. Астер застонал и пробормотал нечто несолидное, а ведь чистокровный дракон в хату не знает, в каком поколении. — Как не стыдно. — Пойдём. Он повёл меня дальше. И ни слова больше, пока не окажемся в кабинете. Мы и так привлекли всё внимание, которого я хотела избежать. — Но... — Молчи. Он направил на свои глаза указательный палец и слегка их расширил, а потом сузил. Я кивнула, поняв, что меня снова пугают, и показала, будто закрываю рот на замок. Мне ведь ещё о двух важных вещах просить. Так зачем злить дракона? До его кабинета дошли на удивление быстро. Там Астер Кейт предложил мне кресло, а сам включил артефакторный переговорник и несколько раз что-то нажал. «Да». — раздался сонный голос из ниоткуда. — Рюмо, ты что, спишь? — поразился милорд. — И как нет? — ответили, зевая. — Я весь в вашем распоряжении, милорд. — принеси в кабинет еды, — приказал Астер и облепиховый чай на две персоны. — Сию минуту! — грустно раздалось из переговорника. Затем что-то зашуршало, понеслась тихая ругань и несчастная «Почему я не уволюсь?» — задолбала. — Рюмо, ты не отключился холодно заметил Астер Кейт. Что-то пискнуло, повисла оглушающая тишина, затем несчастный голос спросил. — А теперь... — Нет, — рявкнул Астер и подсказал. — Зелёная кнопка. Связь оборвалась. Ледяной дракон обессиленно упал в своё шикарное кресло, ударил ладонью по столу и пробормотал едва слышно. — Ночь не меня жени какая-то. А после повисла тишина. Дракон потер лоб, посмотрел на меня и, прикрыв глаза, замер, задумался о чём-то. Я прождала примерно пару минут, а потом вспомнила, что в кабинете говорить не запрещалось. Поднялась и подошла к дракону. Он испуганно отпрянул. — Чего тебе? — спросил напряжённо. — Могу я на него посмотреть? — спросила с придыханием, кивнув головой в сторону. — Одним глазком. Даже трогать не стану. «Честное слово, не сломаю и не испорчу!» Дракон смотрел на меня, не моргая. «Посмотреть?» — переспросил тихо, сводя брови на переносице. Я кивнула. «Но не трогать?» «Обещаю!» — заверила я, приложив руки к груди. «Хм...» — откашлялся Астеркейт. «О чем все-таки речь?» Я указала пальцем в сторону артефакта. «Переговорник?» — спросил дракон. «Ты что, не видела такой модели?» «Я вообще никакой не видела!» — ответила ему. «И тебе интересно?» В светлых голубых глазах царило искреннее удивление. «Здесь коробкой три кнопки. Работает на рунах, питаемых моей силой. Вот и всё». «Невежда!» — пробормотала я. «Прости». Дракон подался вперёд, закрыв рот ладонью, посмотрела на Астера. Черты его лица застрились, глаза полыхнули льдом. «Я просто хотела сказать, что в этой коробочке масса интересного», — не выдержав, пояснила дракону. «Иначе, как вы думаете, почему переговорники считаются чудом артефакторики? Три кнопочки, ха! Если бы всё было просто, в каждом доме имелся бы такой же». «Они очень дорогие», — пафосно ответил Астер. «Вот именно», — кивнула я не просто так на них установили эту безумную цену я читала вестники руны которые мы видим снаружи это лишь малая часть верхушка айсберга а внутри переговорника кристаллы и несколько драгоценных камней проводников если вскрыть коробочку так перебил меня астер хватит я запрещаю вскрывать мои коробочки но посмотреть то я могу взмолилась сложив руки ладонь к ладони Астеркейт откинулся на спинку кресла и махнул рукой, мол, валяй. Я улыбнулась и счастливо потянулась через стол, уперлась ладонями рядом с переговорником и замерла, разглядывая чудо-артефакт, совсем как на картинках. Небольшая коробочка с кнопками и едва заметными руническими формулами, а ещё с дырочками сбоку. Кажется, это назвали динамиком. Кончики пальцев чуть не полыхали от желания нажать что-нибудь. — Вилава, — тихо произнёс дракон. — Да, — отозвалась я. — Ты насмотрелась? — Вполне. Кивнула я и сразу законючила, не в силах сдержаться. — Можно всё-таки нажму что-то? Один разочек, честное слово. — Попробуй. — Неожиданно разрешил Астеркейт. От восторга я даже растерялась сначала, а потом нажала синюю кнопку. Что-то запищало, затарахтела. Затем из дырочек донёсся сонный голос. «Я на полпути в кухню, милорд. Уже почти пришёл туда. Напомните, вы ведь говорили про облепиховый чай?» Я испуганно посмотрела на Астрокейда. Тот прижал к лицу ладонь, провёл ею от глаз к рту и ответил, постепенно повышая голос. «Рюмо, переговорники есть только у меня. У тебя в комнате и в приёмной. Ты не можешь быть на полпути». Загорелась зелёная кнопка, Повисла тишина. «Он отключился?» — восторженно спросила я. «Да», — вздохнул дракон. «А ты закончила со своими экспериментами?» «Да», — опомнилась я. «И у меня есть к вам ещё одна очень важная просьба». «Ну, конечно же», — усмехнулся Астеркейд. «Выкладывай». Перемены в его настроении меня немного пугали, но отступать было некуда нужно отправить письма в университет чтобы сообщить моим подругам о том что со мной все в порядке быстро заговорила я мы ведь ушли втроем и я не вернулась они поднимут на уши весь ректорат тиана с старые очень беспокойные девушки беспокойные только они спросила астер кейт а как же твои родственники отец братья жених над последним словом я рассмеялась никаких женихов заявила категорически У меня слишком много карьерных планов, чтобы тратить время на пустое. А родители и археологи сейчас на раскопках в эльфийских землях. Остальная родня не ждёт меня на каникулах, так что беспокоиться только подруги. Мне очень нужно их предупредить. Астер выглядел недовольным. Тем не менее, он слегка отодвинул меня в сторону, открыл длинную шкатулку, из которой вынул перо-самописец, затем достал из ящика стола белый лист бумаги и уточнил. Что написать? «Я сама», — забрала перо, поясняя. «Они знают мой почерк. Если напишете вы, будет больше вопросов. Секунду». Склонившись над столом, я задумчиво начала. «Со мной всё хорошо, девочки. Так вышло, что во время гадания я случайно переместилась в дом одного человека». «Дракона», — раздалось сбоку. «Не читайте чужие письма», — покачала головой я. «Это неправильно». «Ты в моём кабинете, за моим столом, пишешь моим пером и собираешься просить меня отправить послание?» — напомнил он. «Да, всё так», — кивнула я, перемещаясь левее, чтобы дракон не читал. «Но у меня личная переписка. Я же ваши документы не смотрю». «Ну, спасибо», — ответил дракон, и я продолжила. «Этот человек так себе по характеру, но у него есть своя шикарная лаборатория, куда я мечтаю попасть на практику». А ещё я встретила суженого. Он красивый, умный, но очень нудный. Однако от судьбы не уйдёшь. Видно, у меня вот такая. Может, лет через двадцать мы и станем идеальной парой. А пока меня привлекает в нём только интеллект. Потом всё расскажу. К началу учёбы вернусь. За меня не волнуйтесь. В. Э. Призвав магию, я дунула на чернила, позволяя им засохнуть мгновенно. Скрутила лист в трубочку и нацарапала адрес нашей комнаты в общежитии. Затем прочла заклинание защиты и только тогда протянула письмо Астеру. Он сидел в кресле с нечитаемым выражением лица. Светло-голубые глаза смотрели испытующе. «Что?» — спросила я. «Наглости тебе не занимать», — ответил дракон, забирая письмо. «Вы что, всё-таки читали?» — хмуро уточнила я. Нет вздохнул дракон, но теперь меня терзают смутные сомнения. «Зря», — заверила я краснее, — «там нет ничего такого». «Вы отправите?» В этот момент в дверь постучали. «Да», — рявкнул дракон так, что я подпрыгнула рядом с ним. «Наконец-то, Рюмо!» «Это не твой помощник, а я», — пропела невероятно красивая женщина, вплывая в кабинет и глядя на меня. «Твоя драгоценная мама, сын?» Высокая блондинка в алом платье приковывала к себе взгляд моментально. Яркая, с подавляющей энергетикой и явным недовольством в светло-голубых и льдистых глазах. Точь в точь, как у сына, но немного страшнее. Вот с ней наедине точно не хотелось бы оставаться. Простонал Астер, поднимаясь. «Мы оказались совсем близко, просто непозволительно». И мне бы уйти, но ноги стали ватными от испуга. Матушка дракона выглядела как драконица, готовая вот-вот перевоплотиться в зверя и сожрать меня с потрохами. Я слышала, почти все аристократы сохранили способность трансформации. А я ведь так молода и полна желания покорить мир. «Что ты здесь делаешь?» — спросил матушку Астер Кейт, обходя меня сзади и подталкивая в собственное кресло. Я присела, испытывая огромную благодарность дракону. «Гуляла и решила заглянуть на огонёк», — улыбнулась леди Кейт. «Дом полон гостей, нуждающихся в твоём внимании, гораздо больше меня», — проговорил Астер. «Да», — согласилась его матушка, — «но ты так и не познакомил меня со студенткой последнего курса Муми, случайно попавшей в твой кабинет во время гадания». «Ох». Растерялась я до хруста в позвоночнике, выпрямляя спину. Ворк проболтался, — понял Астер. Его матушка улыбнулась шире и перевела взгляд на меня. По телу побежали мурашки от страха. «Моё имя — Лейла Кейт», — представилась драконица. «А ваше дитя?» Я испуганно посмотрела на настоящего рядом Астера. Он ответил сам. «Вилава Эрстин. Моя гостья». «Она польщена твоим вниманием и не смеет отвлекать тебя от более важных дел». «Не смею», — подумала я. «Пожалуйста, миледи, не отвлекайтесь». «Какое красивое имя!» — восхитилась драконица тем временем. «И сама девушка восхитительна!» Посмотрев на сына, она добавила. «Судя по словам Фавия, твоя гостья совсем ничего не ела. Как вы это допустили?» Говорила она мягко, её голос обволакивал, ласкал и пугал одновременно. Никогда раньше не представляла, что такое может быть. — Рюмо сейчас принесёт еды, — ответил матери Астер Кейт. И, клянусь мне, послышалась вина в его голосе. — На помощника надейся, но и сам не глупи, — покачала головой Лейла Кейт. — Рюмо наверняка спит. На дворе ночь, а твой помощник днём вернулся из длительной поездки. «Отправляйся и добудь еды сам, дорогой, а я пока присмотрю за нашей гостьей». Астер вопросительно посмотрел на меня. «Я не голодная!» — соврала, испуганно поправляя очки. И тут же на весь кабинет заурчал желудок. «Ясно», — хмуро произнес Астер Кейт, и быстро пошел прочь. «Куда вы?» — выпалила я, вскакивая с кресла. «Сейчас вернусь», — ответил дракон. «Велова, оставайся здесь, мама». «Я не обижу нашу гостью», — проворковала драконица. «Обещаю». Ястер кивнув, вышел с моим письмом в руках. Бросил меня на растерзание своей матери, способной уничтожить одним взглядом. «Боги, я стану ледяной статуей в их саду. Наверняка у них есть такой сад». «А правда ли, что вы гадали на дорогая?» — ласково спросила Лейла Кейт вторгаясь в мои панические мысли. «Да», — признала я, снова усаживаясь в кресло Астера, «ноги совсем не держали, так что до другого мне было не дойти». «Удобно?» — спросила его матушка, заставив меня дёрнуться. «Сидите, сидите. И рассказывайте, что за гадание. Мы в юности выходили на перекрёсток и бросали сапожки, а ещё зажигали свечи и смотрели на тени. А вы?» призывала суженого через магическое зеркало, — прошептала я. А поподробней, мягко, но настойчиво, попросила Лейла Кейт. Астер Кейт — Простите меня, милорд. В пятый раз повторил Рюмо, кланяясь едва ли не в пол. — Больше не повторится. — Потому что я тебя уволю, — уточнил холодно. — Нет, — возразил он. «Просто я буду служить ещё усердней, намного лучше прежнего. Все будут вам завидовать!» Я вздохнул. Рюмо — жених младшей сестры Ворка. Чистокровный дракон из очень посредственной семьи. Отец невесты обязал бедолагу наработать стаж и продвинуться по карьерной лестнице как можно быстрее. Только тогда ему разрешат жениться на Миите. По словам Ворка, у парочки настоящая любовь, и меня убедили помочь Рюмо в начале карьеры. Теперь он стоял передо мной с большим подносом полным еды и смотрел глазами побитой собаки, и ведь способный малый, но с массой моментов, которые стоило дорабатывать годами. Ладно, смирившись в очередной раз, ответил я. От профита послание как можно скорее. Велел передавая письмо велавы Эрстин и отнимая у помощника поднос с едой, а потом разведай, какие сплетни среди гостей в отношении меня. Ясно? «Доложишь к утру?» «К утру?» — простонал Рюмо. «Уволю», — пригрозил я, направляясь в кабинет. «Сделаю всё в лучшем виде», — ответил он в спину. «Вы ещё будете в восторге?» «Я уже...» Вздохнув, послал в адрес ворка лёгкое проклятие. «Если не могу срываться на женихе его сестры, то пусть получает ответственный и самый сердобольный». Кабинет успешил как никогда. Вилава Эрстин хоть и заслужила своим поведением побыть наедине с моей матерью, всё же вызывала у меня жалость. Ругать её или тем более наказывать было сложно, казалось неправильным и нелепым, особенно когда она смотрела огромными наивными глазищами из очков. Потому я вошёл в кабинет, готовясь спасти студентку от своей матушки, но удивлённо остановился на пороге. «Мама» и госпожа Эрстин сидели на диване, листая старинную книгу на древнем языке с легендами о драконах. На меня они не обратили никакого внимания. Вилава восторженно рассматривала картинки, мама поясняла, что на них изображалось. — Это один из источников нашего королевства. Как ты знаешь, Голдтери, наша столица находится в центре, а в стороны от неё расходятся четыре лепестка провинции. В каждом из них есть свой источник, где драконы могут трансформироваться без особых магических потерь. Этот ледяной находится в Ситерии, на севере. Видишь, драконы парят в небе, а внизу — долина призрачных озёр. Там невероятно красиво, сказочно. — Мама! — рявкнул я. — О, дорогой! — улыбнулась она. «Вот и ты. Поставь поднос сюда, будь добр. Велочка страшно голодна». «Ужасно», — подтвердила госпожа Эрстин, даже не посмотрев в мою сторону. «Спасибо вам за чуткость и понимание. А это что такое? Здесь нарисован момент оборота?» «Ну что ты, деточка», — отмахнулась мама. «Здесь запечатлена частичная трансформация». Многие драконы могут внезапно меняться из-за сильных эмоций, поэтому аристократам и сильным магам положено иметь отличную выдержку, чтобы никто не пострадал из-за вспышки гнева. — А по собственной воле частично трансформироваться вы можете? — спросила вела с придыханием. — Разумеется, — рассмеялась моя слишком подобревшая матушка. — Но это магически затратно целесообразно без необходимости, понимаешь? Так, вмешался я, приближаясь к ним, поставил под нос, отнял у матери книгу, закрыл её и сообщил то, что она и так знала. — В моём кабинете ничего нельзя брать без спроса. Ешьте и уходите, у меня много дел. Посмотрев на притихшую вилаву, добавил спокойней. — Твоё письмо сегодня отправят. — Спасибо, это замечательная новость! Она светло улыбнулась и потянулась к чашкам. Приятного аппетита, дорогая, сказала мама, когда я отвернулся. Ешь, не спеши. А я пока расскажу тебе легенды по памяти. Что тебе ещё интересно?